В окне второго этажа Грир что-то заметил. Оно там парило маленьким зеркальцем, а потом исчезло. Он подумал, что в доме есть кто-то ещё. Вы заметили, как холодно, правда? спросила Мисс Хоклайн, ведя их по ступеням на крыльцо. Да, ответил Грир. Под этим домом ледовые пещеры, сказала Мисс Хоклайн. Поэтому холодно.